Глава семнадцатая. Широкая пробоина в крыше повозки исходила мутноватым дымком. Острый запах чего-то протухшего долетал до стены, заставляя с отвращением морщиться. На траве у тарана лежали стыканные стрелами тела не успевших сбежать воинов, когда пузатая бутыль с кислотой рухнула вниз. Выстроившиеся в две коробки передовые отряды в растерянности топтались на месте, не зная, что предпринять. Простой и эффективный план атаки вдруг пошел прахом, лишившись основного орудия штурма. «Ничего себе, дыра!» Пайк почесал затылок, с удивлением разглядывая место основного соприкосновения болотного молока с тараном. Когда стеклянная емкость грохнулась, от силы удара мутноватая жидкость расплескалась. Площадь поражения получилась диаметром в метр. И весь этот метр прожгло насквозь сверху донизу. Кислота буквально выяло все, оставляя за собой отверстие, словно от гигантского лазера. Разумеется, после этого ни о каком дальнейшем применении осадного орудия речи не шло. Оно осело и начало буквально разваливаться на глазах, потеряв в ключевых узлах точки опоры. Толкавшие ее солдаты не ожидали такого. Кто-то быстро сообразил, забросил на спину щит и бросился прочь от стен замка но большинство замешкалось, не понимая, что происходит. Ожидаемая реакция подневольных людей, привыкших исполнять приказы, это их изгубило. Наши лучники, в отличие от вражеских солдат, были заранее предупреждены. Залп накрыл почти всех. Из трех десятков, что шли на приступ, в живых осталось, дай бог, трое четверо самые резвые, умеющие петлять. А еще есть, Файк с надеждой повернулся ко мне. Мы с ним стояли у края зубцов разглядывая дело рук своих. «Нет», — разочаровал я его, — «это же не само зелье, а только ингредиент, к тому же довольно редкий и дорогой. Одна бутыль — это все, что сумел достать Ройс, хотя до сих пор не представляю, зачем оно могло ему понадобиться, или он ефрем впрямь просто скупал все подряд». «Какая теперь разница?» — наемник философский пожал плечами. «Это верно». Все планы сэра Лотара Ройса исчезли вместе с его смертью. Мир прах его. Одержимость магии лорда сегодня спасла наши жизни. По крайней мере, на данный момент. «Как думаешь, скоро они построят новый?» Я покосился на пайка. Мой главный полководец с прищуром посмотрел на видневшиеся на зеленом лугу шеренгу вражеских копейщиков. «День, два, может, три. Только толку теперь от другого тарана». Чтобы он подошел к воротам, придется убрать эти обломки. А сделать это будет непросто. Я по-новому взглянул на разрушенный тарану ворот. Блин, действительно, массивная повозка с подвешенным бревном под толстой крышей теперь выступала в роли естественного препятствия. Некий аналог баррикады, что защитит подход для очередной осадной машины. «Видишь?» Палец Пайка откнулся куда-то вниз. «Колеса лопнули». Эту штуку теперь не сдвинуть с места и трем десяткам взрослых мужиков. Только ломать. Точнее, рубить топорами. Но сам понимаешь, под непрерывным обстрелом это будет непросто. Значит, остается вариант со штурмовыми лестницами. Пайк пожевал губами. Выходит, что так. Лично я не вижу другого способа провести быстрый штурм. А что насчет осады? Они могут подождать, пока мы сами не сдадимся? Могут но тогда они должны быть уверены, что у нас ограничен запас продовольствия. А знаешь ли, дело долгое. Им тоже придется где-то доставать еду. А с учетом того, что их больше, чем нас...» Окончание повисло в воздухе. Я кинул взором видневшийся вдали лагерь. Прокормить такую араву действительно станет проблемой. Разве что организовать регулярный подвоз. «Если они спешат...» «А я думаю, что это так...» то они постараются захватить замок в ближайшее время. Рука наемника легла на рукоять меча. «Зачем им спешить?» — хотел спросить я. Но ответ пришел сам собой. «Другие лорды, если военная кампания против вероломного чернокнижника чересчур затянется, соседи могут воспользоваться моментом и напасть на владения лордов Реджи и Деккера. И тогда уже носителям гордых гербов в виде двух лун и раскидистого дерева придется несладко думаю они осознают риски постараются управиться как можно скорее пока свора шакалов не налетела со стороны что же похоже зелье бодрости все таки пригодится я ткнул кулаком в плечо пайка оставляя его за главного а сам направился в замок в лаборатории царствовал полумрак в преддверии боя слуги плотно прикрыли ставни На подоконнике поблескивало несколько капель разбитой склянки. Содержимое вылилось, сверкая редкими искрами. Проклятие. Наверное, солдаты уронили, когда искали бутыль с кислотой. Надо запретить сюда входить посторонним. При лорде Ройсе, должно быть, так и было. Это я что-то слишком расслабился. Толстая тряпка легко справилась с беспорядком на подоконнике. Помнится, именно здесь любила сиживать аллея, болтая ногами и бросаясь извительными репликами в наш с адрес. «Ладно, приступим», — подбодрил себя я. Поиск нужного свитка затянулся. Здесь не имелось какой-либо системы, и найти нужную вещь оказалось проблематично. Прямо как у Пауля Гренвера, старый Хрыч тоже понятия не имел о библиотечном каталоге, Проводчал я, перебирая целый ворох желтоватой и бумаги. Но я точно помнил, что нужный рецепт именно здесь, где-то на полках в магической мастерской, а не в библиотеке, находящейся дальше по коридору. Там тоже приличное количество книг, и многие из них не относились к искусству. «Ага, вот оно!» — торжествующе воскликнул я, наконец найдя нужный пергамент. Буквы потускнели от времени. Кое-где не хватало завитушек. Но в целом текст читался нормально. «Две унции порошка Зара». Четыре щепотки пыльцы семицвета, семь долей растертой сумрачной травы, и ремешать. Добавить каменной соли и две капли вытяжки калий. Черт знать бы еще, где все это находится. Я ввел мрачным взглядом ящички и коробочки на полках. К счастью, большинство оказалось подписанным. Кажется, тот маг, что любил полежать на молоденьких служанках, все же пытался навести здесь какой-то порядок. Проверяя каждый деревянный ящичек, то и дело чихая от пыли, что так и норовило пролезть в нос, я отыскал необходимые ингредиенты. Что там дальше? Котел, вода, очищенная, хм, в смысле кипяченая, варить на медленном огне, снимая пенку. Это обязательно, накипи нельзя давать собираться, иначе свойства зелья изменятся. Блин, придется следить, слугам такого не доверишь. Я принялся за работу. В принципе, ничего сложного в этом не было. Главное – внимательность и строгое следование инструкции. Это я еще уяснил в башне Гренвера, когда варил свое первое зелье – лисью сноровку. Горелка исходила синим пламенем, равномерно прогревая бока небольшого котелка. Узкая палка с небольшим углублением на конце, кажется предназначенная для перемешивания сухих смесей, неплохо подошла вместо кухонного черпака для убирания лишней пены. Изредка я оставлял варево без присмотра, снова копаясь в свитках и книгах. Кроме магии, кое-что оказалось напрямую связано с разделом алхимии, что, естественно, вызывало интерес с моей стороны. «Ярость первородного огня», — прочитал я очередной заголовок желтоватого манускрипта. Описание сопровождала красочная картинка, выполненная кусочком угля. Силуэт парусного корабля, объятого пламенем. «Хм». Похоже, про нечто подобное говорил Пайк. «Живой огонь?» Судя по всему, ярость весьма на нее походила. Только делать мы ее явно замучаемся. Я прочитал необходимые компоненты для хитрой жидкости, что не боялась воды. Напал средневекового разлива, но более сложный в изготовлении. «Нет, не пойдет. Только время зря потратим. Мы люди не гордые. Нам бы что-нибудь попроще», — пробормотал я. И тут же снова вспомнил о лисе и сноровке. Вот что нам бы точно сейчас пригодилось. С этим зельем перебить вражескую армию не составит труда. Накачать своих солдат этой дурью, убыстряющей реакцию в десятки раз, и бросить в атаку. Они всю толпу перережут за считанные минуты. Даже напрягаться особо не надо. Я вздохнул. Ничего похожего на сноровку среди бумаг Ройса, к сожалению, не нашлось. Что, в общем, понятно, учитывая, что изучение алхимии не являлось его основной целью. Так, а это что такое? Я взял еще один лист. Мелкий убористый почерк сначала не привлек внимания, но несколько слов зацепили необычным смыслом. Зреть сквозь мрак, безлунная ночь, беспреград в самых глубоких подземельях. Кошачий глаз. Любопытно, может пригодиться. Листок лег в сторонку. Отдельной стопкой возвышались свитки, отобранные ее горгалом в ранг откровенного хлама. Бажок долго смеялся, читая описания некоторых рецептов и ритуалов. Алия тоже хихикала, слушая зачитанные отрывки наиболее забавных случаев. Похоже, иногда Ройсу под видом хорошего товара подсовывали подделки. Обманывать часто не рисковали, опасаясь за жизнь. Но между стоящих книг засунуть парочку шлака не гнушались этокий бизнес по средневековому. Ваша светлость. В дверях возник стражник. Господин Пайк зовет вас на стену. Я глянул на котелок. Варева тихо булькала. Пенка медленно скапливалась по центру, формируя неровные горбики. Судя по насыщенности цвета, до готовности еще далеко. После останется процедить через песок, остудить и разлить по маленьким мерным бутылочкам. Что случилось? Они наступают? Стражник мотнул головой. «Пока нет, но в лагере опять какое-то шевеление». «Проклятие! Неужели хотят сделать вторую вылазку? Так быстро?» «Ладно, слушай сюда». Я взял свою перевязь с мечом. «Остаешься здесь. Будешь следить за зельем. Убирай пену. Вот для этого ложка. Вот миска. Когда цвет станет темно-коричневым, снимай котелок с огня. Выльешь содержимое сюда». Я быстро подготовил воронку с примитивным песочным фильтром, подставил вниз широкий сосуд. Все просто. Просто перельешь сюда и оставишь остывать. Понял? Стражник неуверенно кивнул. Широко распахнутые глаза глядели на котелок со страхом. Мысли молодого солдата прямо читались на лице. А ну как выскочит из колдовского варева демон, да схватит невинную душу и утащит в темные миры. Долбанные простолюдины с их долбанными суевериями. «Испортишь зелье — утоплю в нужнике», — мрачно пообещал я. Последовал еще один кивок, но этот раз куда более уверенный. Призрачная угроза от неизвестного демона не шла ни в какое сравнение с возможностью быть засунутым головой вниз в отхожее место. Чтобы тебя понимали, надо разговаривать на понятном людям языке. Так, кажется, это называется. Я направился обратно на стену, мысленно распрощавшись с правильным завершением приготовления зелья. Причувствие говорило, что болван обязательно что-нибудь напутает и придется приниматься за дело по новой. Одно хорошо, ингредиентов хватало еще на 3-4 захода. Во дворе шла привычная суета. Люди как будто не замечали, что за стенами находится вражеская армия, готовая атаковать. Мальчишки гонялись за курицами, кузнец лениво стучал по наковальне, Две служанки о чем-то спорили у колодца. Угрюмый работник с натугой перетаскивал мешки с мукой из кладовки на кухню. Прямо идилия мирная жизни обычного рыцарского замка. Ну что там, опять лезут? Похоже на то. Файк кивнул на вражеский лагерь. Оттуда уже выдвигалась змея воинов. Шевеление быстро переросло в очередное наступление. Впереди щитоносцы. Командует рыцарь в блестящих доспехах. Общее число — рыл пятьдесят. Что это у них? Огонь? Несколько человек тащили жаровню. Языки пламени вырывались из металлической чаши. Ветер уносил снопы искр назад. Зачем им это? Пайк поглядел на жаровню, подошел ближе к краю стены и выглянул между зубцов. Для этого наемник пальцем указал вниз. Они хотят сжечь сломанный таран. Я оглядел деревянную конструкцию. В момент удара кислоты ее резко перекосило, центр тяжести сместился, выбивая колеса. Пропитанная водой кожей и связки мокрой травы продолжали укрывать крышу повозки, но сзади она оставалась уязвимой для поджога. — Хотят освободить место для нового тарана? — спросил я, в общем-то уже зная ответ. — И заодно попытаться подпалить ворота, — добавил Пайк. — На крайний случай ослабить железные полосы, что ими обиты. Все одно второму Тарону будет проще ломать. «Дерьмо! Ни одно так другое! Нам теперь что, тушить эту хрень? Прямо ирония судьбы. Совсем недавно сами хотели его поджечь, а сейчас будем стараться не дать этого сделать. Лучники, приготовиться!» По стене забегали солдаты, занимая места. Я заметил, что наверх притащили еще одну партию бочек, полных недавно изготовленных стрел. Как мне ранее объяснили, Так намного удобнее, чем набивать отдельный колчан. Вражеские солдаты подходили ближе. Стали видны размалеванные щиты с гербами лордов. На ходу произошло перестроение. Появилась стена щитов в два уровня, закрывая не только перед, но и немного вверх под наклоном. «Умно», — прокомментировал увиденная Пайк. Лично меня показная выучка особо не впечатлила. Непонятно, почему в таком случае не построить полную черепаху закрывшись со всех сторон. Так подстрелить кого-нибудь станет почти невозможно. А здесь еще оставался шанс, если сделать выстрел навесом и все хорошо рассчитать. Возможно, не знали про черепаху. Инерция мышления мешала придумать что-то новое. Никто так не делал, значит, и мы не будем. «Сейчас бы десяток арбалетов», — помечтал Пайк. Он развернулся. Рука наемника взлетела вверх. «Стрелы наложить!» лучники заученным движением вытащили стрелы оперение из спиьев сверкнули белыми пятнами целься лучники натянули тетивы замерев в классической позе стрелков пайк резко опустил руку бей в воздух поднялась стая стрел взмыла вверх и почти отвесно рухнула вниз как раз накрывая задние ряды наступающих порядков до стен долетели редкие крики боли вперемешку с бронью кого то все же достали Даже удивительно. Хотя на земле никого не осталось лежать. Не убили, а только ранили. Тоже ничего. Не обращая внимания на обстрел, стена щитов продолжала продвигаться. Пайк с прищуром оглядывал строй вражеских щитоносцев. Последовала еще одна команда и еще один залп. Я не вмешивался, доверив управление боем более опытному в этих делах солдату удачи. Когда коробка солдат-лордов достигла сотни шагов от стен, Стрелы посыпались плотным ливнем. Тридцать лучников без перерыва осыпали врага выстрелами, стараясь не дать ему осуществить задуманное. Помогло не очень. Откуда-то из середины построения вылетело сразу несколько пылающих факелов, пролетели огненными болидами и рухнули, не достав до тарана. «Не до ранил я. Наши лучники старались вовсю, но особого эффекта не достигали. Щиты хорошо защищали от массированного обстрела. «Фарх их повери, ругнулся Пайк, недовольный отсутствием зримого результата. «Мы только стрелы переводим на этих ублюдков». Стоило ему это сказать, как какому-то особенно удачливому лучнику повезло нащупать уязвимость в шеренге врага. Стрела влетела точно в лицо одному из воинов. Похоже, тот неосторожно приспустил щит и тотчас же за это поплатился. Убитый рухнул на землю, сторчащий из глазницы стрелой. В образовавшуюся брешь влетело еще несколько стрел. Послышались крики. Упало еще несколько тел. Прореха в стене щитов стремительно расширялась. Наши воспользовались моментом и усилили обстрел, стараясь загнать в открытый проем как можно больше стрел. Враг, впрочем, тоже не ждал, пока его перебьют. Несколько воинов поспешили занять место падших товарищей, но сделали это недостаточно быстро. К тому же строй немного распался. Появились новые бреши, куда летела новая смерть. Еще несколько факелов взмыло в воздух. Большинство повторило участь коллег, не долетев самую малость. Зато парочке повезло. Ударившись в таран и разбрызгав вокруг пылающие искры, они остались лежать у левого борта. Я видел, как пламя перекинулось на боковые доски-повозки. Таран загорелся. Надо его потушить. Пайк посмотрел на разгорающийся огонь. «Тащите воду!» Заорол он. но враг успел первым в воздух взмыла очередная порция факелов на этот раз у них получилось лучше очаги возгорания появились в задней части быстро распространяясь внутри попытка его потушить ни к чему не привела чтобы нормально справиться с огнем пришлось бы выйти наружу чего делать никто разумеется не собирался враг отошел потеряв при отступлении еще несколько человек Но для нас это уже не имело значения. Противник добился своего. «Дерьмо!» — с чувством выругался Пайк. Клубы дыма окутали верх стены вместе с треском горящего дерева. Защищенная от пламени крыша поддалась изнутри. Вскоре конструкция пылала огненным шаром. Я перегнулся через зубцы, пытаясь понять, загорелись ли ворота. В лицо дохнуло жаром. Пришлось срочно убираться назад. «Жарковато там», — я поделился наблюдениями, на что наемник лишь недовольно хрюкнул. В конечном итоге ворота не загорелись, помешали набитые поверх железные полосы. Хотя на общей прочности пожар все же сказался. По приказу Пайха изнутри ворота подперли бревнами, откуда-то притащили телегу, поставили поперек сразу после кованой решетки. Сверху добавили мешков с землей. Последняя была моя идея. Поздний обед проходил прямо на стенах. Всем солдатам принесли еду в плетеных корзинках. Мы тоже не стали исключением, хотя повара и предлагали накрыть в трапезной зале. Но Пайк тихо обронил, что лучше показать, что лорд разделяет тяготы с простыми солдатами. Я не возражал. Жареная курица, огурцы, вареные яйца, несколько луковиц, краюха ржаного хлеба, немного бекона и сыра, глиняный кувшин кваса. Не сказать, что шикарные блюда — Зато сытно и вкусно. Пока ели, не забывали поглядывать наружу, ожидая появления новой повозки с тараном внутри. Но ничего не происходило. Как и мы, враг решил сделать передышку. «Точно говорю, на рассвете полезут», — убеждал меня Пайк. «Им деваться больше некуда. Настрогают лестниц и полезут со всех сторон. Какой смысл держать долгую осаду при таком численном преимуществе?» «Я где-то слышал, что потери обороняющихся и атакующих идут в пропорции один к трем. За каждого убитого защитника врагам придётся положить трёх своих», — задумчиво изрёк я, с удовольствием делая глоток прохладного кваса. «Нам это всё равно не поможет. У них и так останется полно людей», — парировал Пайк. «А если они захватят хоть одну стену, то замок можно будет считать потерянным». «Это правда». После потери стен донжон уже не удержать. Родовое гнездо сэра Лоттера Ройса имело классическую формацию замка. Четыре башни, стены в пределах периметра постройки, посреди главное здание. Все, ничего лишнего. Никакого рва, никаких дополнительных укреплений, никаких бастионов, никакой второй линии стен. Постройка более сложной в фортификационном плане крепости требовала значительных затрат. А деньги, как мы знаем, лорд предпочитал тратить на другие увлечения. «Думаешь, солдат, которого ты оставил присматривать за зельем, справится?» «Надеюсь», — ответил я. «Нужно очень постараться, чтобы там напортачить. Справится и ребенок». «Когда стоило взять поваренка?» Наемник сделал глоток из своего кувшина. «Хм, любопытная мысль. И где-то оправданная. Действительно, варка алхимического зелья...» чем-то схоже с приготовлением супа. «Буду иметь в виду», — пообещал я. айк хмыкнул. «Кстати, как думаешь, оно вообще будет работать?» «Вот это уже серьезный вопрос. Понятия не имею», — честно признался я. «В принципе, оно не очень сложное, без особых побочных эффектов. Максимум — разболится голова. Или зелье вообще не сработает». «То есть на толчок, если что, мы все не усядемся». Солдат удачи с прищуром глядел на меня поверх кувшина. Я улыбнулся. Надеюсь, что нет. Вообще-то я не шутил. Пайкев прям не выглядел особо веселым. Его опасения можно понять. Я бы сам на его месте с подозрением отнесся к мекстуре, изготовленной не аптекарем, а его учеником. Попробуем на каком-нибудь животном, предложил я. В описании упоминается, что при экстренных случаях его можно давать лошадям, чтобы они дольше скакали предлагаешь дать его коню, а что? Я пожал плечами. Можно, конечно, испытать на каком-нибудь конюхе, но сомневаюсь, что он захочет его пить. Прикажем, и собственную мочу выпьет, — мрачно пообещал Пайк. Почему-то идея использовать коней в качестве подопытных кроликов ему пришлась не по душе. Я доел последний кусок бекона и сделал еще один глоток. Ладно, полагаю, я резко замолк. На мою ладонь упала крупная снежинка. Шокированный, я машинально посмотрел наверх и увидел, как небо буквально на глазах затягивает низкими свинцовыми тучами. Послышались испуганные крики. Солдаты на стене ошалело вертели головами, глядя, как начинается настоящий снегопад. И это почти в конце лета.